Солнечные лучи показались из-за горизонта. Красивое, жизнерадостное солнце. Я попрощался с ним, поднял камень, прижал его к груди, разбежался и прыгнул. Ужас! Объял меня во время полета. Кладь озера распахнулась передо мной жутким треском. Камень не стал в воде легче. Напротив, он казался теперь намного тяжелее. Я уходил все глубже и глубже под воду. Казалось, этому не будет конца. Тело не слушалось, мне не хватало воздуха. Но я прижал к себе камень и решил, что ни за что не разомкну рук. Непроглядная темнота вокруг... Я перестал понимать, реальность это или видение, последствия потери сознания. «Это не имеет значения», — услышал я внутри своей головы голос Агвана. «Не имеет значения», — я вслед за этим, и только после этого я окончательно отдался на милость стихии. Странное дело, но вдруг я увидел свет. Да, я опускался все глубже и глубже под воду, но становилось светлее. Промелькнула шальная мысль. «Не может быть. Я, наверное, умер». И теперь я выпустил камень, устремившись в направлении светлого пятна, поднырнул под кромку скалы и оказался внутри какого-то колодца. Свет шел сверху. «Нашел!» Я отчаянно заработал ногами, считанные секунды, и я вынырнул на поверхность. «Где я оказался?» «Какой-то грот». Здесь было светло и сухо. Я вылез из воды и, не имея сил, лег на каменный пол пещеры. Пусто. Но я на месте. Путь завершен. Я испытал уже забытое мною чувство покоя, облегченно вздохнул и закрыл глаза. Надо прийти в себя. Что-то твердое ткнулось мне в грудь. От неожиданности я вскрикнул. Надо мной... Возвышался человек, его тяжелый деревянный посох придавливал меня к полу. Это был пожилой мужчина или даже старик, но не седой, высокий, с черной косматой бородой, длинными волосами, в монашеском головном уборе и черной рясе до самого пола. Под его густыми бровями прятались глубоко посаженные глаза, большой крючковатый нос и грубые скулы делали его вид необычайно грозным. «Схимник!» «Кто ты?» — спросил схимник. «Я тот, кого ты искал». Он не давал мне встать, поэтому мне пришлось отвечать прямо с пола. «Откуда ты знаешь, кого я искал?» — ненависть блеснула в его глазах. На мгновение я растерялся, не знал, что ответить. Осталось только повторить сказанное. «Я... я... тот, кого ты искал, схимник». «Ты не пришел, когда я искал тебя. Ты не тот, кого я искал», — его голос стал металлическим. «Гнев и отчаяние объяли меня. Может быть, я и не тот, кого ты искал. Но я проделал большой путь, и, можешь мне поверить, он был непрост. Я хотел помочь тебе». «Мне не нужна твоя помощь», — ответил схимник. «Чего ты хочешь?» Скрижали. я еще более... «Насторожился. Они еще не у тебя?» Он отнял свой посох, повернулся ко мне в полуоборот и прищурил глаза. Я сел и встряхнул голову. «Что происходит? Откуда? Ты не давал их мне?» «А разве ты не взял их сам?» И снова в его глазах читалась ненависть. «Зачем бы я тогда искал тебя?» «Не думаю, что это было трудно». Он отвернулся и пошел вглубь грота. — Я не удивлен твоим появлением. — Постой, куда ты? Что это значит? — крикнул я ему вслед. Ответа не последовало. Я вскочил и побежал вслед за схимником. Впрочем, преследование было недолгим. Уже в следующий миг я оказался в гигантском гроте, куда большим, чем первый. Схимник стоял у дальней стены и снимал цепь с какого-то гигантского рычага. — Тебе... «Мало того, что ты выкрал священные скрижали», — кричал схимник, заглушая о пещеры, — «тебе мало того, что ты уничтожил саму надежду на спасение мира. Тебе нужно большее. Ты хочешь прочесть их, чтобы утвердить свою власть, но зло никогда не прочтет их, никогда». «Господи, да за кого ты меня принимаешь? Не пытайся втереться в доверие к чистому сердцем». Ты меня не обманешь, и я не буду тебе помогать. Да он сумасшедший. Потерял скрижали и тронулся умом. Мысли мчались в моей голове бешеным голопом. Не смог отстоять их, и теперь верно думает, что я само зло, явившееся за расшифровкой. Господи, он сошел с ума.